Глава 37 Был необыкновенно приятный день. Как иногда случалось, по какой-то необъяснимой причине у Фоби был короткий период ясного сознания. Она спросила о детях, и Генри быстро организовал общий телефонный разговор. Разговаривая по междугородной связи, Он слышал радость в голосах Ричарда и Джоан, когда они говорили с матерью. В течение нескольких минут шел настоящий разговор. Потом она спросила, «А как...» Генри понял паузу. Фобби вспоминала имена внуков. Он быстро подсказал ей, «Я помню». Теперь голос Фоби звучал раздраженно. «По крайней мере, ты не начал говорить «вспомни».» Ее вздох был сердитым упреком. «Папа!» Джоан чуть не плакала. «Все хорошо», — успокоил он дочь. Щелчок показал, что Фоби повесила трубку. Чудесные минуты временного облегчения, по-видимому, закончились. Генри остался у телефона, чтобы сказать детям, что 1 сентября открывается дом престарелых. "Сделай это для неё", твердо сказал Ричард. "Мы приедем и останемся на день труда". "И мы тоже", подхватила Джоан. "Вы хорошие дети", сказал Генри, борясь со спазмом в горле. «Мне хочется побыть с кем-то, кто еще думает обо мне как о ребенке», — поведала ему дочь с озабоченностью в голосе. «Увидимся через пару недель, папа», пообещал Ричард. «Отключаемся». Генри находился у телефона в спальне, а фобби в своем старом кабинете. Генри поспешил в холл. Тревога что Фоби в долю секунды может уйти, никогда не покидала его. Он нашел ее за столом, где она провела так много плодотворных часов, занимаясь творчеством. Нижний ящик, в котором раньше лежали папки Фоби, был открыт. Фоби смотрела в него. Она обернулась, заслышав шаги мужа. «Мои записи!» указала она на пустой ящик. «Где они?» Даже сейчас он не мог обманывать ее. «Я одолжил их жене Адама. Она хочет использовать их для книги, которую пишет. Она сошлется на тебя, Фоби». «Жене Адама...» Раздражение сменилось озабоченностью. Она была здесь вчера. Они с Адамом живут в Ромембе-хаусе. Мэнли собирается писать книгу о времени, когда был построен дом, и использовать историю капитана Фримена. Глаза Фоби заволокло мечтательной дымкой. Кто-то должен обелить имя Мегитабель. произнесла она. «Это хотела сделать я. Кому-то следует заняться Тобиасом Найтом». Фобби резко захлопнула ящик. «Я голодна. Я всегда голодна». Потом, когда Генри шел к ней, она прямо посмотрела на него. «Генри, я люблю тебя. Пожалуйста, помоги мне».